Церковь с наливным колесом В списках летних модных курортов Леклендс не значится. Он расположен на низком отроге Кэмберлендского хребта гор на небольшом притоке реки Клинк-Ривер. Собственно, Леклендс — приличная деревня, состоящая из двух дюжин домов, расположенных около заброшенной узкоколейной линии железной дороги.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 Он полон старинных, а не новых усовершенствований и находится в такой же комфортабельной небрежности и расстройстве, как ваш собственный дом. Но вы найдете там чистые комнаты, хороший обильный стол. Сами вы и хвойные леса должны завершить остальное. Природа заготовила минеральный источник, виноградники и крокет. Даже ворота его из дерева. Искусству вы обязаны только музыкой, скрипкой и гитарой дважды в неделю на танцульке в дощатом павильоне. Посетителями Орлиного дома являются люди, ищущие отдыха в силу необходимости, так же, как и для удовольствия. Это народ занятой, который может быть уподоблен часам, нуждающимся в двухнедельной заводке, чтобы обеспечить годовое движение их колес.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 В лекленсе его звали отец Абрам, потому что волосы у него были такие белые, лицо такое мужественное, доброе и цветущее, смех такой веселый, а сюртук и широкополая шляпа так похожи на одежду священник Даже вновь приезжие через три-четыре дня знакомства звали его этим фамильярным именем.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 Мельник весь белый от муки шел ей навстречу, махал рукой и пел старую мельничную песню, известную в этих краях. Что-то вроде следующего. Вот жернов скрипит, мука вниз летит, а мельник весь белый смеется. Поет он с утра, труд только игра, когда мысль его к милой несется.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 Немного позже, когда мать вышла посмотреть, чтобы она не уходила слишком далеко, ее уже не было. Разумеется, были приложены все старания, чтобы найти ее. Собрались соседи, обыскали леса и горы, на намили кругом. Они осмотрели шлюзный жолоб и ручей на большое расстояние ниже плотины. Нигде не нашли ни малейшего следа девочки. Ночили две перед тем,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 Мельник постарался как можно меньше изменить вид мельницы. Большое на колесо осталось на месте. Молодежь, приходившая в церковь, вырезала свои инициалы в его мягком, медленно разрушавшемся дереве. Плотина была частью разрушена, и чистый горный поток, не встречая препятствий, бежал по своему и ложу. Внутри мельницы перемены были значительны. Столбы, жернова, ремни и блоки были, конечно, сняты. Было устроено два ряда скамейка, невысокая платформа и кафедра на одном конце. Наверху с трех сторон была галерея, на которой были устроены сиденья. К ней вела внутренняя лестница. Был на галерее и орган, настоящий трубочный орган, гордость прихожан старой мельничной церкви. Мисс Фебе Сэмерс была органистом. Леклинские мальчуганы с гордостью по очереди накачивали его за воскресными службами. Священником был преподобный отец Банбридж. Он приезжал из Курлгэп на своей старой белой лошади и не пропускал ни одной службы. За все платил Абрам Стронг. Священник он платил 500 долларов в год —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 Как только случалось несчастье, вследствие которого люди терпели нужду, пожар, наводнение, ураган, стачка или голод, немедленно прибывал крупный транспорт Аглайи по даровой цене. Ее раздавали осторожно и справедливо, но раздавали даром, и голодные не платили за нее ни одного пенни. Вошло в поговорку, что когда случался страшный пожар, то прежде всего приезжал на место происшествия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 Может быть, уподоблено духу потерянного ребенка, чью память она увековечивала. Наступил год, принесший тяжелые испытания для Кэмберленда. Урожай злаков повсюду был плох, а местного урожая совсем не было. Горные потоки нанесли большие убытки земледельцам. Даже зверя в лесах было так мало, что охотники приносили домой едва достаточно дичи для того, чтобы сохранить жизнь родных. Особенно это чувствовалось около Леклемца. Как только Абрам Стронг услышал об этом, тотчас же полетели его посылки, и маленькие вагоны-оскоколейки начали выгружать муку Аглая. По приказанию мельника муку надлежало складывать в галереи старой мельничной церкви, и всякий посещающий церковь мог взять домой мешок муки. Через две недели после этого Абрам Стронг явился на ежегодное пребывание в Орлиный дом и снова стал отцом Абрамом. В этот сезон посетителей было меньше, чем обыкновенно. Среди них находилась Роза Честер. Мисс Честер явилась в Леклендс из Атланты, где она служила в универсальном магазине. Это были ее первые каникулы вне родного города.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 К ней вернулись веселость и оживление, поразительно изменившие ее. Стояло начало сентября, когда Кэмберленд особенно красив. Листва на горах блестела всеми осенними красками, точно в воздухе было разлито шампанское. Ночи стояли упоительно прохладные, располагающие удобно улечься под теплыми одеялами орлиного дома. Отец Абрам...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 Она решила использовать каждую минуту своего пребывания здесь. Маленький запас ее сбережений был так строго рассчитан в соответствии с расходами, что она знала с точностью до одного пенни, какой небольшой остаток будет у нее ко времени возвращения на службу. Для мисс Честер было счастьем заполучить отца Абрама в качестве друга и товарища. Он знал каждую дорогу, вершину и горный склон близ Леклинса. Благодаря ему она узнала величавую прелесть тенистых сводчатых сосновых лесов, важность голых утесов, вживительное утро и мечтательные золотые послеполуденные часы, полные таинственной грусть Здоровье ее улучшалось, настроение стало веселым, смех ее, хотя и по-женски, звучал так же искренно и звонко, как знаменитый смех отца Абрама. Оба они были природными оптимистами и умели показывать свету ясное и веселое лицо. Однажды мисс Честер узнала от одного из жильцов историю пропавшего ребенка, отца Абрама. Она сейчас же побежала и нашла мельника, сидящим на своей любимой садовой скамье, близ железистого источника. Он был удивлен, когда маленький друг положил на его ладонь свою руку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 «Кто больше вас думает о других?» Мисс Честер овладела какое-то причудливое настроение. «Отец Абрам», — воскликнула она, — «разве не было бы чудесно, если бы я оказалась вашей дочерью? Разве это не было бы романтично? Было бы вам приятно, если бы я оказалась вашей дочерью?» «Конечно, было бы», — сердечно сказал Мельник. «Если бы Аглая была жива, я не мог бы пожелать лучшего».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 сказал отец Абрам, принаравливаясь к ней. «Но если вы не можете вспомнить, что вы моя девочка, то, конечно, должны помнить, что вы чья-то другая дочка. Вы, разумеется, помните своих родителей». «О да, я очень хорошо помню, особенно отца. Он совсем не был похож на вас, отец Абрам, я ведь только пошутила. Пойдемте, вы достаточно отдыхали. Вы обещали показать мне сегодня прудок». где видно, как играет форель. Я никогда не видала форели. Как-то поздно вечером отец Абрам один пошел на старую мельницу. Он часто ходил туда посидеть и подумать о старом времени, когда жил в коттедже через дорогу. Время притупило остроту его горя, так что воспоминания об этих временах не было болезненным. Когда Абрам Стронг... В меланхоличные сентябрьские вечера сидел на том месте, где каждый день бегала Дэнс с развивающимися белокурыми кудрями. На его лице не было улыбки, которую обыкновенно видели леклиндские жители. Мельник медленно шел по вьющейся крутой дороге. Деревья толпились так близко к ее краям, что он шел в их тени, неся шляпу в руках. Белки весело бегали по старой изгороди по его правую руку. Перепела на пшеничном жнивье звали своих птенцов. Низко стоявшее солнце посылало поток бледного золота вдоль оврага, открывавшегося на запад. Начало сентября. Всего несколько дней до годовщины исчезновения Аглай. Старое наливное колесо, полупокрытое горным ивником, украсилось пятнами теплого солнечного света, просвечивающего сквозь деревья. Коттедж через дорогу все еще стоял, но, наверное, развалится будущей зимой от порывов ветра. Он был весь заплетен юнками и плетями дикой тыквы. Дверь его висела на одной петле. Отец Абрам толкнул дверь мельницы и тихо вошел. Затем остановился в удивлении. Он услышал, что внутри кто-то безутешно плачет. Оглянувшись, он увидел мисс Честер. Она сидела на темной скамье, склонив голову над открытым письмом, которое держала в руке. Отец Абрам подошел к ней и опустил одну из своих сильных рук на ее плечо. Она подняла глаза, прошептала его имя и пыталась говорить «Не надо», — мисс Роза ласково сказал он, — «не пытайтесь еще говорить. Когда грустно, на душе нет ничего лучше, как хорошенько, тихонько выплакаться. Казалось, что старый мельник, сам испытавший столько горя, был волшебником, умевшим отгонять это горе от других».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 Он открыл, что и мисс Честер обладает этими качествами более всех других обитательниц Атланты или всякой иной местности, от Гренландии до Патагонии. Она показала отцу Абраму письмо, над которым плакал. То было мужественное, нежное письмо в немного повышенном и поучительном тоне и в стиле любовных посланий, написанных молодыми людьми, полными ласковости и иных добродетелей.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 У меня нет даже имени, имя которым я называю сложное. Ральф — благородный человек, я люблю его всем сердцем, но никогда не смогу стать его женой. — Что вы говорите? — воскликнул отец Абрам. — Вы говорили, что помните своих родителей. Почему же теперь вы говорите, что у вас нет даже имени? Я не понимаю. — Я помню их, — сказала мисс Честер. — Я слишком хорошо помню их.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 Они как-то ночью сильно поссорились, когда они бронились и упрекали друг друга. Я из их слов узнала, о, отец Абрам, я узнала, что не имею права быть... Вы не понимаете? Не имею права даже на имя, я никто. В ту же ночь я убежала. Я добралась до Атланта и там нашла работу. Я называлась Розой Честер и с тех пор сама зарабатываю себе средства на жизнь — Теперь вы знаете, почему я не могу выйти замуж за Ральфа и никогда не смогу объяснить ему причины. Лучше всякой симпатии, полезнее сожалений оказалось пренебрежительное отношение отца Абрама к ее горю. «Дорогая моя, дорогая девочка, и это все, — сказал он, — стыдно,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 Органистка, которая шла в церковь упражняться. Более короткая тень принадлежала 12-летнему мальчуганну Томми Тигу. Сегодня была его очередь накачивать орган, и его босые ножонки с гордостью подымали пыль на дороге. Мисс Фебе в ситцевом платье с цветочками сирени, с аккуратными локончиками над обоями ушами, низко поклонилась отцу Абраму, и церемонно тряхнула локончиками по направлению к мисс Честер. Затем она со своим помощником вскарабкалась по крутой лесенке наверх к аргану. Внизу, в сгущавшемся сумраке, сидели мисс Честер с отцом Абрамом. Оба молчали, казалось, каждый был занят своими воспоминаниями. Мисс Честер сидела, подперев голову рукой и устремив глаза вдаль,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 Он был уверен, что то вертится старое наливное колесо, и что сам он снова мельник, веселый мельник на старой горной мельнице. Вот наступил вечер, сейчас через дорогу, переваливаясь, прибежит Аглая с развивающимися волосенками и позовет его ужинать. Глаза отца Абрама были устремлены на сломанную дверь коттеджа. А затем случилось другое чудо.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 и запел песню старого мельника. Вот жорно скрипит мука вниз летит, а мельник весь белый смеется. И вот когда случилась остальная часть чуда. Мисс Честер сидела на скамье, подавшись вперед, бледная, как мука, уставившись широко раскрытыми глазами на отца Абрама.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 Там вы можете слушать эту историю, сколько пожелаете. Нам же лучше закончить рассказ, пока еще мягко дрожит басовая нота мисс Фебы. И все-таки, по-моему, самое лучшее случилось, когда отец Абрам и дочь его в сумерках возвращались вместе в Орлиный дом, возвращались слишком счастливые, чтобы разговаривать. «Отец», — сказала она немного застенчиво и неуверенно, — Много у вас денег? Много ли, — сказал Мельник, — это зависит от того, сколько тебе нужно. Денег достаточно, если только ты не захочешь купить луну или еще что-нибудь в этом роде. — Будет очень дорого стоить, — спросила она, всегда тщательно рассчитывающая каждый цент, послать телеграмму в Атланту. — сказал отец Абрам, — с легким вздохом, — понимаю. Ты хочешь вызвать сюда Ральфа? аглая посмотрел на него снежной улыбкой я хочу просить его подождать сказала она я только что нашла отца и некоторое время хочу остаться с ним вдвоем я хочу сообщить ральфу что ему придется подождать